Вот похожая на эльфа девушка встала и, захватив поднос с нетронутым десертом и целым стаканом колы, направилась к выходу изящной походкой манекенщицы. Я зачарованно наблюдала, как брюнетка выбросила ленч, к которому даже не прикоснулась, и, грациозно покачивая бедрами, выпорхнула из столовой. Нехотя я стала прислушиваться к тому, о чем говорили за моим столом. «Кто сидит там?» — спросила я кудрявую девушку, — Лихорадочно вспоминая ее имя, она обернулась, чтобы увидеть, какой именно стол я имею в виду, хотя по моему восторженному голосу могла обо всем догадаться. В тот самый момент парень с бронзовыми кудрями поднял голову и посмотрел сначала на мою знакомую, а потом на меня. Красавец тут же отвел глаза, даже быстрее, чем я. В его мимолетном взгляде не было ни капли интереса, будто моя соседка назвала его по имени И он инстинктивно отреагировал, хотя разговаривать с ней не собирался. Девушки за моим столом глупо захихикали. «Это Эдвард и Эммет Каллин, а также Розали и Кэри Хейл. Миниатюрная брюнетка, которая ушла. Элис Каллен. Они живут все вместе в семье доктора Каллена. чуть слышно сказала девушка с темными кудрями. Я украдкой взглянула на самого молодого в этой странной компании. Он рассеянно смотрел на поднос с едой, Тонкие длинные пальцы отщипывали маленькие кусочки от рогалика. Четко очерченные губы чуть заметно двигались. Значит, парень что-то им говорит. Хотя его родственники безучастно смотрят вдаль. Странные у них имена. Таких уж давно не дают. Хотя, кто знает, может, в Форксе старые имена на пике моды. Я, наконец, вспомнила имя моей кудрявой соседки Джессика. Вот это самое подходящее имя для моей сверстницы. В Фениксе у нас в каждом классе было по две-три Джессики. — Они выглядят необычно, — промямлила я. — С каких пор я перестала говорить то, что думаю? — Да уж, — нервно усмехнулась Джессика. — Они всегда держатся вместе. Я имею в виду Эммета и Розали, Кэрри и Элис. И живут вместе. Сказано это было с осуждением. Наверняка их осуждают все жители маленького городка. Хотя должна признать, в Фениксе... О такой красивой семье тоже ходили бы сплетни. «Которые из них, Калины?» — спросила я. «Что-то особого сходства не видно». «Естественно. Они же все приемные. Доктор Калин еще молод, ему слегка за тридцать. Хейлы, они оба блондины, близнецы. Калины взяли их на воспитание. Они слишком взрослые, чтобы брать их на воспитание». «Сейчас да. Кэрри и Розали, восемнадцать, они живут у миссис Калин уже десять лет». Она их тетя или какая-то дальняя родственница? Молодец, миссис Каллин. Заботится о приемных детях, хотя сама еще совсем молода. Да, наверное, о согласилась Джессика, и мне показалось, что она почему-то недолюбливает доктора и его жену. Судя по тому, как она смотрит на их приемных детей, дело в элементарной зависти. По-моему, миссис Каллин бесплодна. Слушая девушку, я продолжала смотреть на странную четверку, апатично разглядывавшую стены. Давно они в Форксе? спросил я, удивляясь, что не видела эту семью, когда приезжала летом. Нет, проговорила моя соседка таким тоном, будто ответ был очевиден. Переехали два года назад с Аляски. Я почувствовала прилив жалости и какое-то облегчение. Жалость, потому что, несмотря на красоту, они всегда будут здесь чужими. Значит, я не единственная новенькая в этой школе и, к счастью, не самая заметная. Заинтригованная, я продолжал рассматривать их. Самый младший из парней, очевидно, Калин, снова на меня взглянул. На этот раз он смотрел с интересом, и, отводя взгляд, я успела заметить в его карих миндалевидных глазах что-то вроде разочарования. «Как зовут парня с ржеватыми волосами?» — спросила я, украдкой наблюдая за красавцем — Он все еще смотрел на меня, но не с любопытством, в отличие от большинства студентов. Интересно, что его так разочаровало? Эдвард! Он, конечно, душка, но можешь и не тратить на него время. Этот гордец ни с кем не встречается. Очевидно, наши девушки для него недостаточно хороши, — с явной обидой проговорила Джессика. Неужели Калин успел ее отшить? Стараясь спрятать улыбку, я закусила губу и снова посмотрела на Эдварда — Он отвернулся, но на щеках появились ямочки, будто он тоже улыбался. Через несколько минут все четверо поднялись из-за стола. Как изящно они двигаются! Даже высокий штангист обладал грацией танцора. Жаль, что они уходят. Эдвард Каллен даже не обернулся.